Ранее утро обрушивается на меня истошным визгом будильника. Боги, как раскалывается голова. Я пальцами, не разлепляя глаз, нахожу мобильный телефон в 8 утра. «Ой, мамочки, опоздаем же. Рабочую неделю никто не отменял, как, наверное, и мое последующее увольнение». Где взять чистую одежду? А косметику? Только сейчас я начинаю осознавать, что, кажется, осталась голодранкой без чистых трусов, носков и запасного комплекта колготок. Все это хранилось в спальне, лежало себе спокойно на полочках и знать не знала о том, что может сгореть в один прекрасный день. Кошмар. Так, нет, Маша, далой панику, прорвешься. Будут у тебя и трусы, и колготки. Возможно, хватит даже на новый тушь для ресниц. Вдох, выдох. Для начала разберись с насущными проблемами. Аскетизм Давыдова удобен, тут не потеряешься. Я открываю шкаф и вытаскиваю одну из однотипных футболок пола. Напяливаю на себя. Ну, сойдет. Как будто короткая туника. Зад прикрыт и на том спасибо. На работу так, конечно, не пойдешь, но в качестве временной домашней одежды сгодится. Надеюсь, мои вещи высохли. Кстати, насчет зада. Запасного белья у меня нет, поэтому приходится с сомнением присмотреться к боксерам Влада. А что, неплохие шортики, размер нормальный, не давят, не свисают, удобно. Хм, спрашивается, где справедливость? Почему женщины должны издеваться над собой, нацепляя стринги, которые впиваются даже в те места, куда физически невозможно впиться, а у мужчин такое комфортное белье, еще и проветриваются все стратегически важные места? В общем, вся такая оригинальная, одетая в мужские шмотки, я вылетаю в коридор и застаю Давыдова на кухне, безмятежно поедающего пиццу с кофейком. Коробка стоит на барной стойке, от нее пахнет сыром и колбасой, и во мне разгорается первобытный аппетит. Так, я не поняла, рабочий день через час, ехать около 50 минут, а мы не собраны от слова «нифига». Мы опаздываем? Не. Влад с аппетитом вгрызается в кусок пиццы. Офис сегодня закрыт, у сотрудников неурочный выходной день. Я сказал, что на первом этаже нашли полчища тараканов. Якобы нужно провести полную дезинфекцию. Все обыщут, жучков найдут и уничтожат. И он мстительно добавляет. Всех жучков. А не слишком ли это подозрительно? Абсолютно нет. Пройдут люди в специальных костюмах, обработают все помещения, заодно осмотрят их. «Не подкопаешься. Они даже тараканов обещали предоставить, чтобы уж наверняка. У них все продумано, они любое подслушивающее устройство обнаружат. Будешь завтракать? Я купил зеленый чай. Специально для тебя». Вдвоем мы быстро расправляемся с пиццей. И сегодня, при свете солнца, что настырно лезет в огромные окна, мне не так сильно хочется уволиться и навсегда изгнать из жизни Давыдова Владислава. «Ты спал в кровати? Уточняю, зачем-то». «А где еще? Удивляется Влад. Мог бы на полу, но там неудобно, а я уже не молод, привык к комфорту. Не бойся, я к тебе не приставал, а вот ты упорно пыталась закинуть на меня ногу, как раньше. Его слова заставляют меня обильно покраснеть и уткнуться в кружку. Глупый, глупый организм. Называется «Вижу мужчину, клемлю мужчину своим копытом». Неосознанно, потому вроде бы и винить некого, кроме собственных инстинктов. Но спалось мне хорошо и почти безмятежно. Я замечаю кошку, которая точит в углу кухни корм из чистой тарелки. Рядом с тарелкой стоит полная до краев кружка воды. Видимо, с посудой у Давыдова проблемы. Но меня умиляет его забота о Маруське. Корм где-то раздобыл, воды налил. «Не зря кошачье чудовище любило исключительно моего бывшего мужа». «Слушай, а ты подпишешь мое заявление на увольнение?» «Спрашиваю, ковыряясь вилкой в холодном ризотто, которое обнаружилась в холодильнике». Не, я тиран и деспот, я не отпускаю стратегически важных сотрудников. Да и зачем тебе увольняться? Допустим, мы недопоняли друг друга. Я немного сорвался на Дмитрия. Что в этом такого?» «Немного? Да он бы ему моську расквасил, будь его воля!» Иронично еще и то, что мы используем один и тот же термин – «стратегически важные». Только вот контексту фразы абсолютно разные. Напоминаю, я радовалась проветриванию стратегически важных мест, а для Давыдова важна не попа, а люди. Это все, что нужно знать о разнице нашего восприятия. Влад. Что, Маш? Ну? Смотрит на меня внимательно. Ты же сама не хочешь увольняться, это не вопрос, это утверждение. Но он прав, не хочу, больше не хочу. После вчерашнего дня, после того, как Давыдов не колебался ни секунды, предложив переночевать у него, после того, как он помог мне отпустить страхи, ничего не прося взамен. Не судил, не ворчал, не злился. Мне еще сложнее определиться в своих эмоциях, но одно знаю точно. Я хочу сделать все возможное, чтобы отблагодарить моего бывшего мужа за добро. Чтобы разобраться с флешкой. Чтобы найти того урода, который поджег мою квартиру. Чтобы извиниться за то, сколько проблем доставила Владу своим присутствием. Чтобы он не считал меня взбалмошной идиоткой, от которой одни проблемы потому что, черт побери, этот мужчина мне не безразличен, он мне нужен, дорог, я до сих пор не перегорела, не переболела. Наоборот, с каждым днем вязну все сильнее, пытаюсь бежать, пытаюсь поругаться, а он со свойственным спокойствием останавливает меня от необдуманных поступков. Ничего не требует, ждет. Лад, я перегибаюсь через барную стойку и ловлю пальцами колючий подбородок бывшего мужа. Спасибо тебе за все. А затем целую его. Впервые за долгое время сама.